Глава 20 Киран. Кири держалась исключительно благодаря наставлениям почившей матушки. Благородная Нейрин, учила она, всегда должна быть скромна, сдержанна и благожелательна. Тем более Нейрин из героического рода, наследница великой Таволы Бертель. Нейрин никогда не жалуется и не капризничает, она гордо носит имя семьи и стойко принимает любые удары судьбы. К тому же, благородным дамам не пристало задумываться о том, что происходит в большом мире, а во всем следует полагаться на мнение старших мужчин. Тем более, что в роду Бертолей теперь был настоящий глава по праву крови, а не какой-то там чужак Сторпин. Вот только Келлина вчера сразу после общего собрания студентов увел Нейр Мортистик, а до Кири вновь никому не было дела. Так что, несмотря на воспитание, Кирен хотела просто кричать и топать ногами, подобно какой-нибудь несдержанный аримантис. Киран не понимала, что происходит, а объяснять никто не спешил. Занятия вчера отменили неудивительно, после той шумихи, что поднялась при виде мерзкого паразита, сумевшего обернуться в человека. Кирен душила ненависть к этим выродкам. А еще были смешанные чувства к другим участникам этого действия. Нет, ну с госпожи Хайтвер взять нечего. И намерянка, она и намерянка и есть. Кирен прожила у госпожи Анники достаточно, чтобы понять, они там все немного тронутые. Вешка таскала людям из леса диких кроликов. Так вместо того, чтобы добить придушенную дичь, жители Рецквала их выхаживали и оставляли в качестве домашних питомцев. У них кролики, видите ли, в специальную охранную книгу записаны. И люди в больших городах платят деньги, чтобы на них поглазеть. По мнению Кирен, лучше всего кролики смотрелись врагу. То есть, равно как и драки, мертвыми. Кирен еще на мгновение показалось, что в украшении на груди профессора она узнала тойц. Но это было невозможно. Девушка знала это наверняка. Чужой просто не мог к нему прикоснуться. А все равно нарастало смутное волнение. Вероятно, из-за студентов, которые по причине вынужденной праздности не сидели по комнатам, добросовестно готовясь к предстоящим экзаменам, а сбивались в стайке по укромным местам и бурно обсуждали последние события. Кирен! Вилма Дантира с горящими глазами ухватила девушку за руку, когда та зашла в столовую позавтракать, и потащила к дальнему столу, где половина студентов уже была знакома Кире по злополучной вылазке в Абендир. «Господа, кто еще не знает, это Нейрин Бертель», заговорщицки прошептала она. «Да-да, сестра того самого Нейра Бертеля и протеже госпожи Хайтвер. Она к Кире очень благоволит». «Ах, Кири, я даже не сомневалась, что ваше благородное семейство тоже примкнет к нам». «К кому вам?» — только собралась спросить девушка. Но навстречу растерянной Кири уже поднялся бледный старшекурсник. «Вейст свельден представился он и глубоко склонил голову. «Счастлив приветствовать древнюю кровь в нашем тесном кругу, госпожа. Ваш поступок, ваша преданность, у меня просто нет слов». Я даже немного завидую, ведь вы стали первым хранителем, кто не побоялся, а сразу признал. О, я в полной мере разделяю ваши чувства. Столько времени мириться с предательством в собственном роду. Но вы сделали верный выбор, ведь правда только одна. Я тоже прошел через это. Пусть и не имел чести лично вернуть дары господ тем, кто имеет на них истинное право. Будь Киран какой-нибудь невежливый аримантис, Она бы бесцеремонно спросила, о чем сейчас говорит этот уважаемый Вейст, а главное, что и когда она сделала, чтобы удостоиться похвалы. Но Киран ошеломили восторженные взгляды, направленные на нее со всех сторон, да еще внимание четверокурсника, серьезного мужчины, явного лидера в этом тайном обществе. И Киран, будучи благовоспитанной на Ирин, лишь вежливо кивнула, Большего человеку, который ниже ее по статусу, не полагалось и скромно присела за стол. Разносчик мгновенно сервировал ей место и ненавязчиво вызнал, чего бы Нейрин желала на завтрак. Блюда появились спустя пару минут. И пока Кири пила крохотными глотками кофе, не применув отметить, что в Северной Флоринге лучшим кофе считается Эльзерский. А вот в Империи Флоринге народ Альзари о нем до сих пор слыхом не слыхивал. За столом продолжились разговоры, прерванные ее появлением. «Какие могут быть сомнения?» – горячо шептал Астеллероид, наследник Нейрата Альтани, самого богатого в Империи после владения ротинволей. Даже не нужно обращаться к прорицателям. Будущее – вот оно, на той стороне. Они опередили нас в развитии на 100, на 200 лет. И именно таков естественный ход истории, таков результат, к которому мы бы все равно пришли. Альянс самодостаточных независимых нейратов, федеративное образование, под управлением Совета нейров, а не единоличной тирании самодура на троне. Киран, заслышав такое, едва не вскрикнула от шокирующего заявления, но, оглядев лица собравшихся, с удивлением поняла, что остальные лишь одобрительно кивают. Но это же заговор, измена. Разве нет? Ведь кто такой император? Всего лишь первый среди равных. Он такой же Нейр, как я, как Нейрин Дантира, как Нейрин Бертель, забывший о равенстве и узурпировавший власть. Монархия прошлый век. Как один человек может представлять целую страну, руководствуясь лишь личной выгодой? Но ведь и у них альянс уже не тот, что был прежде, возразил кто-то. Насколько я понимаю, членство в альянсе там теперь выборное, а не наследное. А границы между областями окончательно стерты. И Северная Флорингия теперь унитарное, а не федеративное государство. Такой судьбы вы желаете нам в будущем? Лишиться собственных земель в пользу единства страны? А потом и вовсе утратить полноту власти, деля ее с оппозицией, как сейчас Альянс делит ее с Унией и Био-30? Они совершили ошибку. Мы же этого не допустим. И заручившись поддержкой их Альянса, создадим свой. Они же, по сути, наши двойники, братья. Ведь из Высшего Совета Нейров он и возник когда-то. Только в их истории не было этого паразита, императора. И поглядите, каких высот они достигли. И что сейчас может наш высший совет? Только угодливо поддакивать, не имея реальной силы. Мы это изменим. Мир возвращается к истокам. И именно мы должны встать во главе перемен. И когда случится то, чего все мы ждем, разве можем мы позволить императору представлять человечество? Поклевав яблочный пирог... Кири тихо выскользнула из-за стола. В пылу развернувшейся дискуссии этого никто не заметил. Но хотя бы полог тишины поставили, подстраховались от лишних ушей. Киран и так услышала слишком много против своей воли, а благородные девушки ее возраста не должны интересоваться политикой и тем более участвовать в планирующемся госперевороте. Она отправилась на занятия, но в лаборатории Мэтра Фортнеля зимняка, Не было никого из ее группы. Сам Мэтр, оторвавшись от горшка с кусачей сараценией, лишь раздраженно махнул рукой. «Иди гуляй!» Кажется, сегодня тоже никто не собирался ни учить, ни учиться. Погода к прогулкам не располагала. Снаружи моросил мелкий дождь, но в корпусах было еще хуже. Киран утром чуяла напряжение, сгустившееся в университете, атмосферу таинственности и подозрительности. «Технический прогресс. Благо или проклятие?» Из коридора донесся голос госпожи Хайтвер. Голос был неживым. Кири сразу это поняла. Иномирные гаджеты слегка искажали звук. А девушка еще два месяца назад узнала у Анники, что чьи-то речи могут быть записаны и воспроизведены бесчетное количество раз. Так и было. Над небольшим визиром склонились четверо студентов в укромной нише и ловили каждое слово из нового видеоролика профессора. Вилма Дантира на днях хвасталась, что отец тоже заказал ей визир через торговый синдикат Весена и Ко, нечувствительно подмявший под себя весь товарооборот между мирами. И стоило это ему едва ли не три тысячи веленцев, половину годового обучения в университете. Научно-технический прогресс в Северной Флорингии несомненно повлек за собой улучшение качества жизни до определенного момента, до всем известных трагических событий. Всемогущество и безнаказанность – вот что сгубило наш мир. Выжженные бесплодные земли, отравленные реки и океаны, изменение климата, беспощадные биовойны, вымирание целых видов, мутации и, как следствие, жесткие законы. Все это – людских рук дело. И как долго останется нетронутым этот девственный мир, если уже сейчас из империи сотнями тонн вывозят плодородную землю в обмен на сомнительные блага цивилизации, электричество и развлекательные программы? Как скоро разграбят недра нетронутых земель в погоне за этим самоубийственным якобы прогрессом? Повторяется история с Атталикой. Только аборигенам за чистое золото тогда платили стеклянными бусами. А сейчас за золото, которое ничего не стоит синтезировать в любом количестве, умирающий мир скупает у наивных нейров империи права на добычу углеводородов и разработку редкоземельных металлов. Человечество ненасытно и в своем стремлении к наживе погубит себя. «Люди, живущие такой короткий век, нуждаются в высшей силе, в неком патроне, в строгом, но дальновидном и милосердном, который не позволит им сгубить самое себя». Студенты не отрывались от маленького экрана, из которого вещала женщина, возомнившая, будто она вправе решать за политиков, как жить двум мирам. Ее дело. киран все равно в этом ничего не понимает и даже не интересуется, А если возникнет необходимость разобраться, то ей все разъяснит Келлин. Потому она и решила прогуляться до мужских апартаментов для высокородных студентов в надежде застать брата. Мощные дорожки были скользкими. Из размытых дождями газонов на них наползла грязь, смачно чавкая под подошвами ботиночек. Под ногами Кирин еще прошмыгнул драк. «Совсем обнаглели твари» и Кирин, тоненько взвизгнув от неожиданности, едва не упала, потеряв равновесие. Однако ее подхватили сзади за талию и плечи, выровняли и вновь поставили на землю. Руки убрались чуть позже, сначала убедившись в устойчивой позиции Кири, как шахматную фигурку на доску поставили. «Под ноги смотри», — скупо бросил мужчина, и даже не обернувшись, зашагал дальше своей дорогой. А вот Киран сразу узнала и голос, и коротко стриженный затылок, и черную кожаную куртку. И неожиданно разволновалась. Это же тот господин Рой, очень значимый человек в том мире. Киран вдруг устыдилась того, какая она маленькая, глупая и нелепая в сравнении с человеком, который занимается по-настоящему важными вещами. Вывел их, безответственных идиотов, из жуткого Абендира и даже не пожалел вчера своего драгоценного времени, чтобы объяснить всем студентам университета смертельную опасность того места. А ведь это не рядовой биос, а целый посол, официальный представитель иного мира. Кирен вчера показалось, что жесткие обличительные фразы адресовались только ей. Черные глаза господина Роя буравили студентов насквозь, и Кири даже испытала некое облегчение, разрядку, когда их отчитывали. Кире виновата, и какое счастье, что она может понести за это заслуженное наказание. Это было незабываемое чувство очищения, освобождения, чувствовать на себе суровый взгляд и понимать, что вот это и есть искупление. Ее отругали, но простили. Как Кири после этого стало легко. Из-за накрывшей эйфории она прослушала, что там говорила госпожа Хайтвер после, и почему потом все так переполошились. Ну да, драк. Но ведь главное, что господин Рой больше не сердится на них. Это поистине благородный человек, который не наказывает, а лишь объясняет, направляет, потому что его недовольство и было самым болезненным наказанием для Кири. Теперь вот еще споткнулась так неосторожно, вновь вынудив милосердного господина прийти на помощь глупой студентке. Позорная Ирин Бертель. Как можно быть такой неудобной, такой проблемной уже третью встречу подряд? И что сделать, чтобы не натыкаться каждый раз на раздраженный взгляд? Что, интересно, может заставить господина Роя смягчиться? И умеет ли он улыбаться? Взволнованная этими мыслями, она дошла до домика Келлина. Но названный брат так и не вернулся со вчерашнего дня. Испытывая потребность в поддержке и совете, она решила пройтись и до преподавательского сектора. Но перед тем, как постучать в дверь госпожи Хайтвер, уж она точно смогла бы приободрить, а то и объяснить, что происходит. Кирен услышала разговор на повышенных тонах. И застыла. Нет. «Как благовоспитанная Нейрин, она должна немедленно уйти, ведь подслушивать совершенно недостойно ее высокого статуса». Но второй голос гипнотизировал. «Ведь это был он, господин Рой, и долго ты намерен оставаться в тени», раздраженно вопрошала госпожа Хайтвер. «Перед тобой еще не отчитывался». Не менее раздраженно отвечал господин Рой. «Хайтвер, какого черта? Чего ты добиваешься? К чему это все?» «Чтобы восстановить справедливость», — прошипела профессор. «Теперь, когда мы знаем, как все было, будто ты не ощущал этого раньше, превосходство над смертными букашками, а теперь, когда истинные слова вновь обрели силу, это ты находишь удовольствие в беспрекословном подчинении тебе слабых духом, презрительно парировал мужчина. «Пользуешься своей кастрированной сутью, если не истинным словом, которое ты когда-то утратила, так харизмой». «Все компенсируешь собственную ничтожность, Хайтвер! Скольких бы ты ни уложила к своим ногам за эти столетия, а я все равно остаюсь первым, а то и единственным, кто тебя отверг!» «Ты просто ни разу не пробовал, красный!» Мелодично рассмеялась профессор в ответ. «Это... вдохновляет!» «Да что далеко ходить!» «Нейрин Бертель! Что же вы все стоите? Заходите уже!» Перед Кирен внезапно распахнулась дверь, будто подхваченная резким порывом ветра. «Ну же, милая!» — подбодрила ее госпожа Хайтвер, стоя в полоборота. И Кирен, благовоспитанная Нейрин, конечно же, не могла позорно убежать, будучи застукана за подслушиванием. «Добрый день, госпожа Хайтвер!» — пролепетала она. «Прошу меня извинить, я...» «Ах, полноте!» — рассмеялась женщина и развернулась к Кире лицом и выдающийся грудью, на которой теперь уже не было никаких сомнений, был приколот Тойц, а не какая-то похожая брошь. В том мире так искусно подделывали украшения, которые назывались бижутерией. От действительно драгоценных вещей не отличить, но это был именно Тойц. Вы... Кирен охватила дрожь. Мелкая, противная, предвещающая что-то ужасное. Сначала у Кири мелькнула обнадеживающая мысль, что перед ней кто-то из ее рода. Но наивную думу быстро смело понимание. Нет, не из ее. Они ехали вместе шесть часов из Эдсона в Эбендорф, и ни разу Тойц не проявлял себя в присутствии госпожи Хайтвер. Липкий страх начал расползаться по спине. Она не могла отвести взгляд от семейной реликвии, которая, боги, кажется, это и есть начало конца всего сущего, вдруг оказалась в чужих руках. Я, понимающе улыбнулась госпожа Хайтвер. А это ключ, да. И вот же до чего забавно. У драконьих артефактов есть особая защита. Выкрывший их предатель становится навеки с ними связан. И его потомки тоже. Эта метка, это своего рода проклятие, помечающее дурную кровь для нас. Вы так часто и быстро мрете, но кровь не обманет, она рано или поздно приведет по ниточке к похитителям. А вы, глупые люди, считали наши артефакты неким источником силы, что дается только лишь потомкам первых похитителей. «Это маркер, если говорить по-современному. Ваш Тойц просто пометил весь род предателей, чтобы никто не ушел от возмездия. Ведь это у вас прошло несколько поколений, а для нас вы просто муравьи-однодневки». Грубо, но, простите, милая Нейрин Бертель, это так и есть. Но теперь ключ вернулся к истинным хозяевам. «И это не ты!» вдруг резко оборвал профессора господин Рой. «Ключ всегда принадлежал красному клану». «Больше нет кланов», — прошипела госпожа Хайтвер. «Никого нет, но с помощью ключа это можно исправить». «Это не тебе решать, Хайтвер». Глаза господина Роя почернели настолько, что Кирен почти физически ощутила боль от его гнева. «Я жду», — процедил мужчина. Профессор Хайтвер неохотно отцепила брошь от ткани платья и протянула ее мужчине. Киран быстро завязла в густом киселе и не могла пошевелиться на ее глазах происходило нечто дикое невообразимое невозможное а это даже забавно нервно усмехнулась госпожа хайтвер человеческая подстилка тавала бертель когда-то похитила тоицу твоего отца драгона ярова, а сейчас ее правнучка трясется, а по сути сама отдала украденное прежним хозяевам. Избавь уже девочку от сомнений. Сделай своей. А что? Неплохой экземпляр для коллекции. Когда она у тебя пополнялась в последний раз? И осталось ли в ней вообще что-то? Тебе же хочется. Ах, да, тебе притит пользоваться своей харизмой. Не любишь быть на виду? И не любишь, когда твои сокровища мрут? Тогда убей ее. Это будет гуманнее. Нет, лучше я сама. «Хайтвер, заткнись и выйди!» — тихо попросил господин Рой. «Как тебя там, Кирен Бертель? У Кири не было сил, чтобы даже просто кивнуть. Господин Рой кивнул за нее. «Не бойся», — сказал он. «Не предупредил, не угрожал, просто уведомил». А потом улыбнулся. Все было, как в замедленной записи. Сначала собрались морщинки вокруг глаз. Потом обозначились неожиданные ямочки на будто высеченных из камни щеках. На крепкой шее проступили алые и золотые чешуйки. Улыбка была скупая, но это была она, предназначенная только одному человеку — Кирен. И все чувства, что когда-либо испытывала Кири до этого, внезапно померкли перед счастьем от созерцания этой улыбки. Господин Рой любил ее. И Кири любила его, своего патрона, своего господина, своего дракона. Кэл. Гулять по оживленному центру Эбендорфа, с одной стороны, было интересно, а с другой, как-то странно. Как будто находишься на огромной съемочной площадке эпичного блокбастера, и для пущей достоверности режиссер решил отгрохать настоящий средневековый город, а не ограничиваться павильонными съемками. Для актеров не пожалели аутентичных костюмов, но если присмотреться, то нет-нет, да и выглянут у одного под грубой холщовой рубахой джинсы, а торговец невзначай достанет из-под прилавка карманный калькулятор. Среди массовки встречались и обычно одетые люди, какие-нибудь визажисты и другие работники киноиндустрии. Разве что они не деловито сновали, выполняя свою работу, а восхищенно рассматривали декорации, как будто первый раз видели. Кэл тряхнул головой. Нет, не работники. Соотечественники из его родного мира, экотуристы, любители экстремального отдыха. А уровень комфорта в местных гостиницах, специфическую еду и отсутствие коммуникации, иначе как экстримом не назовешь. Блогеры, журналисты. Над парадным входом трехэтажного торгового дома уже вешали яркую растяжку. Новинка, связные гаджеты, низкие тарифы, месяц бесплатной подзарядки в подарок. Вот оно всегда так. Из-за отдаленности Эбендорфа от технически развитого мира тут, пардон, еще неделю назад нормальной туалетной бумаги было не отыскать? Нет, был аналог. Пачки нарезанных листов, но в рулонах как-то привычнее. А стоило произойти чему-то важному, как торговцы мгновенно сориентировались в угоду нахлынувшей толпе и намирцев. Вон уже и до рекламы провайдерских услуг дело дошло. Ради интереса Келлин зашел внутрь и между прилавков с перчатками и механическими часами действительно разгружали коробки с планшетами и смартфонами. «Да ведь осторожно, Вия!» — ругалась вездесущая Чувырла. «Побьете мне всю технику! С чем я флагманский филиал Тутова открывать завтра буду?» Весено Дубравишна! Правильно говорить не Тутова, а Тут. Еще можно здесь!» — деликатно раздался тихий голос. «За Чувырлой!» Одетая в деловой брючный костюм, неотступно следовала дама интеллигентного вида в очках и постоянно поправляла ей речь. «Агась!» – благодушно кивала лесная дева. «Тыть, давай, учи, как правильно балакать, а то мне на всемирном экономическом форуме еще выступать на той седмице. На той неделе. А это ваша Агась и Ить. Спикер буду. Не орочь и хрен, Агась!» Хотя хрен орочий, это, конечно, тоже та еще хреновина. Не видал, поди, таких в своем мире-то. Эй, Граарх, подсюда. сюда!» Незамеченный никем Келл вышел. Гулял он предусмотрительно под вуалью. Для жителей Флоринги он может и доктор Келл, отважный ветеринар-первопроходец, спаситель неведомых зверушек. А в империи Флоринге за излечение драка и побить могли. Это в лучшем случае. Скорее камнями закидать. Тут это в порядке вещей. А еще Кэл гулял под ментальными щитами, отрабатывая их стабильность и плотность в разношерстной толпе. Иногда приподнимал их и убеждался, что некоторых вещей лучше не слышать. Особенно когда всего за пару недель его резерв скакнул так, что волны чужих эмоций, ощущений и обрывочных мыслей едва сынок не избивали. Защита от всего этого была теперь не просто показухой мол, смотрите, как умею, а острой необходимостью. Хренов дролечка, как обычно, был прав. Но сидеть в заперти уже осточертело. Новые умения в очередной раз поднимали очень деликатный, этический вопрос. Допустимо ли использовать менталистику по отношению к родным и близким? Раньше Кэллу казалось, что нет. Ну, не по-мужски это, блин. Некрасиво, мерзко. А случай с Кирен показал что ошибался. Прохлопал вот ушами сестренку, наивно полагая, что если она захочет поделиться проблемами или переживаниями, то скажет это сама, словами, через рот. А из-под отслеживал ее эмоциональный фон. Это последнее дело, натуральное вмешательство в личную жизнь. Это ж блин, как тайком читать дневник своего ребенка, которому единственному он доверяет свои нехитрые Ну, то есть, самые страшные тайны. Да нахрен таким козлом быть, а оказалось, что лучше бы был. Как Мортистик интересно справляется с этой моральной дилеммой? Впрочем, о чем Кэл сейчас? Где Мортистик, а где мораль? Мог бы хоть предупредить, прежде чем хватать за шкирку и пихать в портал? Нет, что лучше отсидеться где-то несколько дней, Кэл и сам допер, когда спустя несколько часов В Эбендорф нагрянули целые толпы журналюк из Северной Флорингии. И еще когда в доме, куда его бесцеремонно отправил Мортистик, вдруг обнаружился полковник Вейстлин. «Келл, вам лучше эм, взять академ на некоторое время», согласно кивнул старик, сопроводив взглядом спину Мортистига, исчезнувшую сразу же в новом портале. Так что Келлин уже два дня отсиживался в старинном особняке на улице Хельдзак и народу в нем оказалось неожиданно много, будто и не уезжал из Редсквала. Та же Рим, тот же полковник с Лурцей, уже госпожой Вейстлен. Даже не так. Госпожой Вейстлен. Кэл читал в местных газетах, что старик теперь официальный посол Альянса. Сам хозяин дома появлялся редко. Вопросов было много, но в особняке висело такое напряжение, что Кэл решил погодить с ними. Тем более, что ему тоже было о чем промолчать. С Рим общение не задалось. От нее шли явственные флюиды негодования. Даже с плотными щитами читалось по одной только разъяренной мордашке. Тем не менее, полковник настойчиво просил оставаться в доме. На третий день Кэл все же не выдержал и пошел прогуляться по столице. А по возвращении, наслушавшись всякого на улицах, доверительно поделился со стариком подозрениями, что в бендорфе назревает какая-то политическая фигня. И нет, не связанная с Хэт. О ней он пока не готов был говорить. Да и соседи по дому не поднимали эту тему. Ну, может, и поднимали, но не в его, Кэлла, присутствии. «Кэллин», — неохотно ответил Вейстлин. «Я прошу вас оставаться в доме, в том числе по этой причине». «То есть вы и так уже знали, что в Империи готовится переворот», — удивился Кэл что местная аристократия планирует свергнуть императора. Мне вот нахрен это не нужно было слышать, но догадаться оказалось несложно, что этот их совет нейров готовит заговор. Полковник поморщился. Этот «их» — в этом-то и проблема. Вы теперь тоже нейр, Кэлл, так что скорее этот ваш. И нам совершенно не нужно, чтобы гражданин Флорингии, лицо интеграции, оказался замешан в свержении правителя другой страны. Пусть это остается внутренним делом империи. Ну, по крайней мере, так это будет выглядеть. Поверьте, независимо от исхода заговора, вам такая слава ни к чему». «Не нужно нам?» «Так вы что?» – не поверил Кэл. «Поддерживаете переворот?» «Я работаю на Альянс, Кэл сухо ответил старик. Если вы вдруг забыли. И да, Альянс уже несколько месяцев спонсирует северные нейраты деньгами и оружием. Объединившись с Высшим Советом Нейров, Альянс планирует укрепить собственные позиции в Северной Флорингии и окончательно вытеснить унию из Триумвирата. Все шло по четко разработанному плану, но в свете последних событий уже не знаю, ибо этим хаосом сейчас воспользуются незапланированные игроки. А ведь вам, Кэллин, в этом плане тоже изначально отводилась немалая роль. Скажите спасибо, что у меня пока хватает влияния, чтобы оградить вас от этого. Нет, старик, конечно, всегда был себе на уме. Но Кэллину казалось, что после того, что они вместе пережили в Рецквале, он вправе считать себя, если не другом старика, то хотя бы лицом, заслуживающим доверия. А тут такое признание. Впрочем, разве альянсовцы когда-то играли чисто? «Все равно будто под дых дали». «Роль, значит. И давно я ваша марионетка, полковник?» Ровно спросил он. «Это же вы настояли, чтобы я поехал учиться. А до этого наверняка докладывали Альянсу о моих экспериментах над драками и обретении магии». И, не таясь, попытался проникнуть в разум старика, четко проговорив оу хейст-фер-май». Может, Вейстлен и не так силен в Драктаале, как Хэт, но суть заклинания уловить должен. Вот и этическая проблема решилась. Предупредить о намерении залезть в чужой мозг, а потом сделать это. Все честно. Не вышло. Электронная начинка, Кэл. Старик хлопнул себя по колену, с интересом вглядываясь в серебристую магическую вязь, которую не должен был видеть. Заклинание, не достигнув своей цели, потихоньку угасло, растворившись в воздухе. Гасит менталку. «Келлин, вы будто до сих пор живете в своем идеальном блогерском мирке. Вы действительно думали, что, обретя силу, будучи первым и пока единственным магом, рожденным в Северной Флорингии, сможете вот так запросто разгуливать по чужому миру, учиться, наслаждаться жизнью?» «Вы не представляете, каких трудов мне стоило убедить Альянс, чтобы я и впредь оставался вашим куратором. Нерри Мортистига едва на нейроны не разобрали в наших лабораториях, когда все это началось. А вы, значит, особенный? Никогда не задумывались, почему не торчите сейчас в бункерах Альянса? Откуда вас бы не выпускали еще много лет?» Кэл нахмурился. «Вообще-то нет, блин, не задумывался» а сейчас представил и похолодел. А действительно, зная жесткие методы Альянса и Био-30, Кэла, отныне мага, приспокойно выпустили из-под купола в другой мир. Это было одним из условий, на которых Мортистик согласился на обследование. чего Блин! Вы спасли ему жизнь и два месяца приглядывали за Аримантис, когда у него самого не было возможности. А Нерия умеет быть благородным. В итоге вас трогать не стали. Теперь у вас есть магия, свобода, возможность учиться. А вы возмущаетесь, что я чего-то не договариваю. Хм, марионетка. Да, Келлин, но не моя. За ниточки вас дергают другие люди. Или не совсем люди. Полковник пристально уставился в глаза Бертла. Кэл только сейчас заметил, что у старика больше нет катаракты, а задним числом сообразил, что хромота тоже пропала. «Я говорю о драках, Кэл», — сказал Уэйстлен. Кэллин не ответил, но не отвел взгляда и даже не изменился в лице. Зато изменился полковник. «Так вы знали», — ошеломленно сказал он. Кэл снова промолчал, чуть усмехнулся и ответил. «А что, тоже привыкли считать меня недалеким качком?» Давно? С той ночи, как случайно подслушал, что саму себя она называет Хайтвердраг и мыслит вовсе не на том языке, на котором общается с нами. И когда исчез Тойц, о его пропаже кол узнал еще до дролечки. но я об этом промолчал, потому что Хэт имела на Тойц право, это ее вещь, раз сумела взять, а зная, все равно сочувствуете ей? нахмурился старик. «А что она сделала? Вы же, блин, не понимаете?» глухо сказал Кэл. «Она... она такая... И слава богу, что меня этим не зацепила. Возраст, видимо, такая... Такая госпожа?» хмыкнул Вестлин. «Вы спите вместе? Давно вас тянет к властным женщинам? Вы ведь понимаете, что это всего лишь умелая игра на ваших чувствах. Тонкое психологическое воздействие, подкрепленное выдающейся харизмой. «Мозгами, да, понимаю. Их мне дролечка уже вправил», — усмехнулся Кэл. «С левой ноги у него это отлично получается. А вот принять...» «И дело даже не в том, что сделала или еще сделает, а в том, на что способна. Вы разве не смотрите эти ролики?» Кэл смотрел. С появлением связи в Эбендорфе и при вынужденном безделье, что еще оставалось делать? Хэт выходила в эфир два раза в день. После этих коротких видео миллионные репосты, блоги, обсуждения в захлеб перегружали сервера по всей Флорингии. В отличие от Кэлла, Дролечка от внимания так просто спрятаться не мог. Официальный посол все-таки, но хотя бы оградил от этого Рим. И вот нужно бы опять почувствовать к Мортистигу благодарность. Но черт, вдруг осенила Кэлла. Если Альянс спонсирует восстание Нейров против Императора, и вы работаете на них, но при этом близки с Мортистигом живете вот у него, а ведь он императорский бастард. Если в универе не врут, и вы думаете, он позволит вам и вашей конторе свергнуть папеньку? Он же, блин, высший хреномаг. Или вы рассчитывали устроить переворот за его спиной? Вы будто не видели, на что он способен. Вы же, получается, сейчас играете по разные стороны. Враги, по сути, но пользуетесь его гостеприимством. Меня вот еще укрываете у него же. А мы с Нерри никогда и не обманывались в том, что можем быть друзьями, усмехнулся полковник да он прекрасно понимает сложившуюся ситуацию которая к тому же осложняется его магической клятвой преданности императору но нерри благородный человек уж для достойного врага у него всегда найдется кровь и ужин не понимаете как такое может быть все делите мир на черное и белое Келл. я если честно вообще уже ни хрена не понимаю что хорошо а что плохо Честно ответил Кэл. Что такое хорошо и что такое плохо? И стало темой последнего выпуска «Хайтвердраг». Закончилось оно за несколько секунд до того, как предзакатный 17-миллионный Отсон погрузился во тьму, когда мощнейший магнитный импульс выжег всю электронику и вырубил электросети. А после над беспомощно замершей столицей Северной Флорингии воспарил... Громадный черно-золотой дракон.